Глава четвертая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1759 год. Вызов фермора в Петербург. План кампании. Выступление фермора с зимних квартир. Замечание ему из конференции. Назначение Салтыкова главнокомандующим. Битва при Пальцеге и Кунесдорфе. Отчаянное положение Фридриха II. Бездействие союзников, замечание Салтыкову из конференции, жесткие объяснения между обоими императорскими дворами, мирные предложения со стороны Англии и Пруссии, объяснение по этому поводу между союзными дворами, отношение России к Швеции, Польше и Турции, внутреннее распоряжение правительства, недостаток в людях и следствие его. Недостаток в деньгах, промышленность, помещики и города, сельское народонаселение, Украины. Год начался военными приготовлениями. 12 января отправлен был из конференции Рескрипт Фермору, чтоб он на самое короткое время приехал в Петербург, дабы вы могли, говорилось в Рескрипте, наше соизволение ближе слышать, и ваши объяснение лучше подавать. Генерал-майор Панин Петр Иванович просился из армии в Москву для устройства домашних дел. По этому случаю императрица писала Фермору, что она с удивлением узнала о такой просьбе, когда служба его весьма нужна, и когда он ее по должности к нам и по любви к своему отечеству предпочтительно партикулярности показать должен. Фермор должен был объявить панину отказ именем императрицы, и если вперед кто-нибудь обратится с подобную же просьбой, отказывать с выговором. Недостаток в людях заставил предписать Фермору приглашать прусских подданных к вступлению в русскую армию. Фермор писал, что пруссаки едва ли согласятся идти на такое жалование, каким довольствуются русские, но получил ответ. Так как и малейшее содержание сих принимаемых людей против наших подданных отмена в пользу первых, конечно, с к своим верным подданным, монаршую матернюю милостью не сходствует, то мы на сие никак поступить не можем. Служба в русской армии действительно не могла быть привлекательна для иностранцев, если обратим внимание на просьбу Фермора. Находящиеся с начала нынешней войны при заграничной армии генералы, штаб и обер-офицеры в рассуждении дельных походов великой дороговизны и потому что многие в бывшую 14 августа баталию всего... а другие части своих экипажей лишились, теперь в такую скудость пришли, что не только себя по чинам своим вести, и достаточно пропитаться не в состоянии, и крайнюю во всем нужду терпят, особенно субалтерн-офицеры. Фермор просил, чтоб из наличной в Кёнигсберге контрибуционной суммы, хотя на одну треть выдано было генералам и офицерам, Не в зачет жалования. Просьба была исполнена. В Петербурге продолжали сердиться на Фермора за неприсылку ведомостей. В армию отправлен был генерал-поручик Костюрин с требованием от Фермора наискорейшие присылки следующих ведомостей. Первое. О действительном состоянии на лицо людей во всех полках и корпусах. из которых об артиллерийском и инженерном мы, — говорилось в рескрипте, — к особливому нашему удивлению никогда не имеем рапортов. Второе. О числе наличных лошадей, годных к службе, также о подъемных. Третье. Об оружии, сколько в последнем сражении потеряно, сколько при полках лицо сколько из России вдобавок прислать надобно. Четвертое. О мундире. Пятое. Самый краткий — счет наличным деньгам. Шестое. Самый краткий — комиссариатский счет. Седьмое. Расписание о производстве на упалые места. Несколько раз требованные. Восьмое. Ведомость. Сколько людей в отлучках и каких. Девятое. О всех магазинах и какие при них команды. о которых идут удивительные слухи, что терпят крайнюю нужду, не получая жалования. Десятое. О числе всех прусских пленных и где они находятся, ведомость, ожидаемая с нетерпением, — говорилось в рескрипте. По возвращении Фермора из Петербурга к армии, ему предписывалось в марте месяце иметь главное старание о том, чтобы армию комплектовать, и снабдевать, причем сделано было любопытное замечание. До нас дошло, что войска наши, стоя в Пруссии на квартирах, не имеют ни одной из тех выгод, которыми прусские войска обыкновенно в квартирах пользуются. Подлинно рекомендовали мы вам содержать в армии нашей строжайшую дисциплину, а жителей до обито разорения не допускать. Но мы в то же время не сомневались, что войска наши в завоеванной земле, конечно, имеют те же выгоды, коими прусские пользуются, ибо что единожды в обычай введено, то жителям отнюдь тягостью считаться не может. И для того повелеваем вам всегда, когда наши войска в неприятельской земле на квартирах или в гарнизоне стоять будут... поступать точно таким образом, как прусские войска делают. И опять пошли выговоры за неприсылку точных ведомостей. Например, в рескрипте от 11 марта говорилось, что вами о числе ружья ведомости усматриваем мы с великим сожалением что недостает особливо утраченного весьма много. Вы не изъясняете при том, по наличным ли людям этот недостаток, и так как мы боимся, что и на наличное число людей ружья не достанет, то повелеваем вам единожды прислать точный и ясный рапорт, насколько именно ружья и прочих муниционных вещей не достает, чтоб мы могли, смотря по тому, принимать наши меры. Кёнигсбергский губернатор Корф обязан был доставлять отдельным отрядам армии все нужное, особенно провиант, фураж и подводы. Но Корф писал в Петербург, что, несмотря на его собственные напоминания, ни один из командующих дивизиями и бригадами генералов не уведомляет его ни о движениях полков, ни о месте их пребывания, так что он, наконец, не знает, куда что отправлять.